Глава 39. Наташа потянула друга к нему в спальню. Это была, пожалуй, единственная комната, в которую никто не должен был войти. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ними никто не шел, Наташа закрыла дверь и для надежности повернула ключ в замке. «Что за таинственность?» — не понял Саджан, вздернув правую бровь. Он скептически глядел на всю эту загадочную конспирацию. «Такие шпионские страсти, что я заинтригован!» «Хорошо, что только заинтригован, а не сражен именно повал, бросила Наташа, падая спиной на кровать, отчего матрас жалобно скрипнул, принимая ее в свои объятия. Саджан замер перед ней в ожидательной позе, со сложенными на груди руками. Он давно уже привык к тому, что Ковалева вела себя экстравагантно, и потому сейчас уже ничему не удивлялся. «Могу ли я предположить, что наш разговор будет связан с Анной?» «И не только с ней», — заверила его Наташа. При этом она достала из кармана мобильник и включила его. Индикатор зарядки аккумулятора предупредительно заморгал, намекая на то, что телефон необходимо подзарядить. — У тебя есть зарядка для Nokia? – спросила девушка. Саджан утвердительно кивнул и достал из тумбочки зарядное устройство, с любопытством глядя на манипуляции девушки. Она поспешно ткнула телефон в розетку и защелкала по кнопкам в поисках нужной диктофонной записи. «Ты такая таинственная», — заметил он. «Может, наконец-то расскажешь, что произошло?» «Я была в библиотеке», — взбивчиво начала Наташа. «Туда вошел Юра и не заметил меня. Он разговаривал по телефону. Первое, что я услышала, касалось Ани и ребенка. Я поняла, что Юра что-то замыслил, и потому включила диктофон. Сейчас я найду запись и дам тебе послушать. Я и сама не до конца все услышала».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 Никто из семейства не посмеет оспаривать мое право на владение их имуществом. Они с легкостью откажутся от материальных благ, лишь бы я вернул им дитятка. Конечно, белым и пушистым мне из этой ситуации не выйти, но придется пожертвовать репутацией во благо наживы. Тогда я наконец-то смогу зажить по-человечески. Они будут вынуждены идти у меня на поводу, коль будут верить в то, что я верну им ребенка. Правда, я еще не решил, что буду делать с племянником, но решение придет позже». Голос Юры прервался, так как он, судя по всему, слушал собеседника. Потом раздался смех, и парень сказал. «Кроме папаши Варма, никто и не знает, что я так ловко провернул дельце, а сам предстал в образе жертвы похищения. Но он не посмел выдать меня. Пока моя сестренка лила слезы, переживая за меня, я неплохо отдохнул на Гаваях. Зато теперь мои планы куда более грандиозны». Саджан с Наташей долго сидели в неподвижных позах, осознавая услышанное. Если для Наташи большая часть диктофонной записи не была новостью, то Саджан был настолько поражен, что был не в состоянии произнести ни слова. У него не укладывалось в голове то, что Юра оказался организатором аниного похищения, причем он сам инсценировал собственное пленение. А еще его же собственный отец стоял за всеми этими махинациями. Парень не мог поверить своим ушам. Он сидел с отрешенным видом и тяжело дышал. Его взгляд замер, буравя одну точку. Такого он никак не ожидал. Однако теперь предстояло предотвратить готовящееся преступление. Саджан прерывисто выдохнул, представляя, какой удар будет для Ани, когда она узнает о том, что ее родной брат стал причиной всех ее бед. Парень покачал головой, с ужасом думая о предстоящих разоблачениях. Надо было попытаться оградить Аню от всех этих передряг, но как это можно сделать, он пока не знал. Саджан наконец сумел оторвать ничего не видящий взгляд от пола и подняв глаза, столкнулся с испуганным взором Наташи. Она тоже не знала, как теперь быть и что делать. Ситуация была невероятно запутанной и щекотливой. Мы не можем действовать в одиночку, сообщил Саджан. Слишком рискованно выдвигать обвинения, когда сообщники Юры могут осуществить его планы. Им ничего не стоит пойти на любую подлость, чтобы добиться желаемых результатов. Надо вызвать полицию, чтобы они арестовали всех, причастных к похищению Анны. Этим мы предотвратим готовящееся преступление». «Но...» — Наташа замялась, не зная, как выразить мысль. Затем она набралась смелости и сказала. «Саджан, ты должен понимать, что Юра ясно дал понять, что за похищением Анни стоит твой отец. Ты готов к тому, чтобы его тоже арестовали?» В ответ Саджан закрыл лицо руками, чтобы спрятать свое отчаяние. Как такое могло случиться, чтобы его отец, человек неподкупный, живущий по велению совести, мог связаться с преступным миром? Парень не мог поверить в это, ведь отец всегда был для него эталоном справедливости и чести. В его порядочности Саджан не мог усомниться ни на секунду. «Здесь что-то не так, как нам кажется», — сказал он. Хотя диктофонная запись не предполагала двусмысленности, Парень надеялся на то, что, возможно, они с Наташей что-то не так поняли. «Мне надо поговорить с отцом», — решительно заявил он и направился к двери. Он провернул ключ в замке и приоткрыл дверь, но Наташа резко подскочила и ухватила его за локоть. «Не делай этого!» — торопливо попросила она. «Пусть все это пока что останется между нами, и самое главное, Аня не должна узнать об этом, иначе ей будет слишком больно». «Я не уверен, что это будет правильно». Она должна быть в курсе всего. Я не хочу ее обманывать, — ответил Саджан и распахнул дверь.